На лекцию я все же успел, да еще забежал в деканат и с неудовольствием переварил новость. Общее собрание на сей раз не перенесено и состоится сегодня в обеденный перерыв в повещении кафедры электрических машин. Секретарь, жуя какую-то мочалку, безапелляционно сообщил мне, что явка строго обязательно и будет проконтролирована. Кем? Агрессивно осведомился я. Секретарь устремил толстый свой палец в потолок и больше я от него ничего не добился. Зато в 2Б... Сегодня было на удивление пристойно. Один раз только у меня запустили бутылкой, и то без всякой злобы. Просто так. Я прочитал лекцию, как в какую-то широкую бездонную трубу, не имитируя преподавательскую увлеченность и очень стараясь не поворачиваться к аудитории спиной. Студентов на этот раз пришло немного, и я отпустил их за полчаса до звонка, наказав впустую, разумеется, не оглашать коридор звуками охоты на мамонта, особенно в виду патруля. Будет мне от Сельсина. Впрочем, все еще не доказано. И так может быть и эдак, особенно в свете давненько идущих разговоров о том, что занятия будут временно прекращены. А почему бы в конце концов и нет? Размышлять об этом по дороге к лабораторному корпусу мне не дали. Один слишком хорошо знакомый и осточертевший всему деканату студент, не дубоцефал, Студент из легендарных хвостиков, в памяти которых хранится в студенческих преданиях десятилетиями, хищно выскочил из засады в вестибюле и какое-то время бежал вслед за мной по промороженной улице с развязанностью, почитаемой легендарными личностями за человеческое достоинство, требуя принять у него хвост. Под конец он выдохся, замерз в своем свитере, отчаялся и только просительно шлепал синими губами нечто вроде «Сергея Иванович! Тогда, помучив нахала еще немного, я назначил ему временно послезавтра. И легендарная личность отстала. Но в легенде, конечно, будет наоборот. Это черта с два, он у меня в этот заход проект получит. Пусть побегает еще. Глобальной энергетической не нужны легендарные личности. Она сама по себе легенда. Пока в эту легенда будут верить, можно будет заниматься работой. Еще надеется, что кто-то подумал о том, что нам делать, когда в легенду об остановке ледников Верить перестанут Создать другую придется Плохо нам всем будет, если мы ее не создадим Гореть нам дымным огнем в лесопарках По энергетику на каждый ствол Природа дубоцефалов не терпит пустоты Ей нужно взамен что-нибудь адекватное Я так и вошел в лаборатории бормоча себе под нос как заклинание и терпит пустоты Природа не терпит пустоты Природа не терпит пустоты хм, спорная мысль Время. Я поднялся на пятый этаж к Гарьке, выдернул у него занятия двух третьекурсников с потока Э, растолковал им задачу и посадил за расчет режимов. Сашки не было. На вертящемся стуле перед его столом наличествовал рабочий халат в пыли и трансформаторном масле. А посреди стола на измятом номере газеты «Шуршащий друг» красовался стакан с остатками вчерашнего чая. Увенчанный надкусанной горбушкой и коричневый ободок показывал вчерашний ординар. Сейчас уровень жидкости стоял ниже, впрочем, рассмотреть было трудно. Стакан Сашка сроду не мыл, добиваясь, чтобы тот приобрел благородный коньячный оттенок. По стенам лаборантской, тоже Сашкина работа, висел на кнопках набор журнальных кисок в купальниках и без. Девочки были преимущественно восточного вида, загорелые и под пальмами, одна, полностью обнаженная, в зеленеющих бамбуках. Интересно, где на земле еще растет бамбук? Чушь какая-то. Я нашел линейку, безгливо отодвинул ею стакан к краю стола и сдул крошки. Терпеть не могу бардака, если его устраивают другие. Особенно Сашка. Но дружили кафедре штатной единицы. Самое интересное, что поначалу от него даже был какой-то тул, как от лаборанта. Ну, плохенького, но все же лаборанта. Зато теперь он повадился внезапно и бесследно исчезать. И внезапно появляться, как раз тогда, когда меньше всего нужен. А совсем недавно, вскоре после того, как исчез Вацик, я застал Сашку в деканате за разговором с Сельсином. И вид у Сельсина, когда я вошел, был сконфуженный. Просто не бывало сконфуженный. Никогда Сельсина таким не видел. А пойдите вы все в клозет. Самое умное, чем можно заняться на работе, это работа. Время до лабораторки еще есть. Я подсел к экрану и вытащил свои модели. По существу оставалось делать не так уж много. И если это пройдет, должно пройти. Странно только, что никто еще до этого не додумался. Ведь могу же еще. Кое-что могу. Ладно, если так пойдет дальше, то через пару дней можно оформлять идею и нести предъясные очи. Сельсин в кровь макушку расцелуют. Довольно скоро я поймал себя на том, что сижу с Сиднем и тупо гляжу на экран. Вот зараза. Не могу работать. Здесь, сейчас, не могу. Могу сейчас, но не здесь. Или могу здесь, но не сейчас. А до того, как забрали Вацико. А значит, уже не могу. И вот что самое смешное. Первые дни после его исчезновения я всерьез полагал, что Сашка меня избегает. Будь я проклят, если это не льстило моему самолюбию. если не поднимала меня в собственных глазах. «Мелкий ты человечек, доцент Самойла, тварь дрожащая. Ну, положим, не вполне дрожащая и не перед каждым, но слабак. Это уж точно, прав, дядя Коля. Ты ведь даже по морде, по морде ему не съездил, а ведь должен был, как человек обязан был, принародный и первым же подручным средством. Начальство бы ему не простило, ну и мне тоже, конечно. И что с того?» Поехал бы в снега обслуживать рубильник и останавливать ледник руками, да с радостью. Теперь-то поздно, теперь это так не просто, как прикурить от паяльника, раньше надо было. А скользкий ты оказывается тип, да сын Самойла. Когда-то я тебе лучше думал, дрожишь ты за свою сохранность, держишься за Сашку, ртутных пуль боишься, отравленные иглы тебе не нравится а кому они нравятся? Надо понимать так, что кому-то на хвост я все же наступил, Где-то я от них совсем близко. Ходим ощупью в потьмах, и не поймешь, кто кому в затылок дышит. То ли мне дали передышку для того, чтобы я расслабился, как лапоть, то ли для того, чтобы свихнулся от ожидания, как неврастейник. Потом со мной разделываются. Опять прав дядя Коля. Спасибо. Ничего ты толком не понимаешь, дядя Коля. Но все равно тебе спасибо. Начальству салют, Сашка. Я не ответил. Он шел от двери ко мне, легкий, бодрый, уверенный в себе, как после хорошего отдыха, ступающий чуть пружинищей, в то же время с точной отмеренной порцией угловатой развинченности, свойственной возрасту. Когда-то и мне не пришло в голову усомниться в том, что ему 21 год. Это у него здорово получилось. Был он с мороза, румяный, свеж. И черный, небывало чисто его костюм, был элегантен, как Дашкин доберман. Сам Сашка элегантен не был. А вот черный костюм элегантен был. Немятый свитер. Что-то фальшивое было в этом костюме. Игрушечное. Положить в коробку и завязать бантиком. И почему-то запахло аптекой. Приглядевшись, я заметил пластырь у Сашки на шее. Пластырь был небольшой слегка вздутый под самым ухом. «Холодно!» – сообщил Сашка, растирая руки. «Пока шел, черт, совсем дуба дал. Хорошо хоть ветра нет, а то совсем бы...» «Даже адаптанты куда-то делись, мороз и солнце, день чудесный!» «Это чье?» По-моему, он не рассчитывал даже на междометие вместо ответа. Я изобразил, что работаю. Сашка сделал движение, будто собирался с размаха плюхнуться на стол рядом с экраном. Но не плюхнулся, костюм обязывал. Вместо этого он заглянул в экран, фыркнул и положил передо мной свой брелок-кошку с горящими глазами. «Поговорим?» «По-моему, назрело!» «У меня занятия «Холодно, — сказал я, вставая!» И я намерен его провести. Мне за это деньги платят. Сашка заступил мне дорогу. Теперь я уловил носом не только аптеку. Пахло крепким мужским одеколоном и чем-то еще. Но не одеколоном и не аптекой. Чем-то из мира предельно далекого и от того, и от другого. Хм, ведь знакомый запах. Позволишь пройти? Осведомился я. А напрасно вы такую нагрузку взяли, Сергей Евгеньевич. Коротко сказал Сашка. «По-моему, она мешает вашей основной работе». Чёрта с два он был намерен меня пропустить. Я почувствовал, что теряю сцепление с реальностью. Тут хорошо иметь под руками что-нибудь бьющееся, лучше всего фарфоровое. Это отрезвляет видосчёта. «Господи!» – подумал я с стихий ужасом, глядя Сашке в лицо. «Только не сейчас!» «Моя основная работа здесь!» – сказал я. «Отойди!» «Я психически неуравновешен!» «А я что говорю?» – сказал Сашка. «Конечно, здесь!» Нам с тобой, Серж, поговорить просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы понимать друг друга. Ну хорошо получается. Работаем с тобой бок о бок. А дружбы нет. Или, может быть, он ухмыльнулся. Вы, Сергей Евгеньевич, теперь предпочитаете общаться со мной сугубо официально? На вы предпочитаю никак. А зря вы спешите, Сергей Евгеньевич. Сашка теперь улыбался, весь рот Во-первых, еще рано, никого нет. А во-вторых, сегодняшнего дня занятие в лаборатории будет вести тот, кому это положено. Вацак Юшкевич, кажется, у меня отвалилась челюсть. Я торопливо сглотнул. Выпустили? А что тут удивительного, сказал Сашка с наслаждением. Да так, я растерялся и сел. Не ожидал. Вообще-то, конечно, я рад, но не ожидал, честно скажу. Ты еще бомлаг вспомни, осуждающий сказал Сашка. В нашей стране почему-то у каждого прямо с рождения превратное мнение о службе нацбезопасности. Но ничего с твоим Юшкевичем не случилось. Жив и весел. Прошел проверку генокода, только и всего. Есть у нас одна экспериментальная методика. Достоверность три девятки. Секретности нет. Со временем будем внедрять ее повсеместно. Результат отрицательный. Гуляй, радуйся, что ты человек. Задерживать дали, не имеем оснований. Он сейчас подойдет. Мне что, сказать спасибо? Спросил я. А это как тебе удобнее? Ты погоди, я тебя еще с женой его познакомлю. «Такая, знаешь, цыпа, что ты!» «С какой еще женой?» «А ты не любопытен, — сказал Сашка. Тебя, кстати, это тоже касается. Ладно, раньше времени ничего говорить не буду. Сегодня в обед собрания не забудь. В обед обедать надо. Один раз потерпишь. Кстати, что у тебя произошло с этим студентом?» Я вздохнул. Он заложил двоих, которые не заплатили ему дань. Держал в страхе всю группу. Эти двое были обыкновенными дубоцефалами. Их взяли... По-моему, он просто клинический подлец с манией величия. А когда ему так и сказал, он заявил, что это, мол, не моего ума. Ну, дальше я знаю, поморщился Сашка. Тебе это не понравилось, и ты совершил героический поступок. Отправил человека в больницу. А толстолобики тебе помогали по мере сил. Очень хорошо. Мы проследим, чтобы подобные случаи больше не повторялись. А вам, Сергей Евгеньевич, от меня добрый совет. Не увлекаться самодеятельностью. Это ставит нас в один ряд с теми, кто идет за событиями вместо того, чтобы управлять ими. Вы меня поняли о бесстукачении, как нельзя, спросил я.